Глава 5. Из всех предложенных вариантов для размещения Север выбрал северный район Франкфурта на Майне, который носил название Нордэнд. Он достаточно далеко расположен от центра города, поэтому меньше пострадал от массированных бомбардировок английской авиации. Менее заселен, здесь много зелени. Узкие улочки позволяют наиболее эффективно проводить контрнаблюдение при случае выявить хвост и оторваться от него. Доходный дом Шпрингер, трехэтажное крепкое строение, без особенных архитектурных выкрутасов, целиком принадлежал одному хозяину. За конторкой восседал сам Гер Шпрингер, седовласый солидный мужчина с пышными бакенбардами и цепким взглядом. Вероятнее всего, давнишний осведомитель местной полиции, значит, чтобы у правоохранителей было меньше вопросов к Вильгельму Мюллеру, надо наладить тесные отношения с домовладельцем. На курсах в школе разведки один из нелегалов советовал начинать такой контакт с комплимента. Конечно, не какая-то там банальщина, типа «Как вы сегодня хорошо выглядите?» или «Какой у вас замечательный галстук?» Здесь легко попасть в просак и получить обратный эффект, потому что у меня всю ночь болела голова, и я не выспался, а он надо мной еще и смеется. Или «Я терпеть не могу этот галстук, но мне эту удавку подарила теща, которая как раз сегодня собралась к нам в гости, чтобы ей пусто было». Комплимент не должен касаться внешнего вида. Приходя в дом или на рабочее место, надо найти элементы, выставленные демонстрационно. Как правило, они говорят о статусе, наградах или увлечении хозяина. Художественная мазня на стенах коридора может оказаться проявлением таланта жены или отпрысков хозяина, ему будет очень приятно, если вы сможете отыскать там признаки таланта. Цветок в большой катке, о которую можно больно удариться коленкой, может оказаться родовым деревом, Иначе какого чёрта он здесь занимает место? Об охотничьих, рыбацких, военных успехах и говорить не стоит. Оставить их без восторженного внимания может только разведчик невежда. За спиной господина Шпрингера висел большой портрет солидного мужчины с очевидным достатком и схожими чертами лица нынешнего хозяина доходного дома. «Какое же раньше было поколение немцев?» Делая вид, что внимательно рассматривает портрет, заметил гость – Степенные, солидные, несуетливые, как сейчас, настоящий цвет нации. Чей это замечательный портрет? Гершпрингер отвлекся от переписывания данных паспорта Вильгельма и с явным достоинством ответил: "Это мой отец, основатель нашего дела, Георг Шпрингер старший". "Как здорово, Гершпрингер, что вам удалось продолжить и приумножить дело своего родителя. Преемственность, следование традициям, «Это, наверное, одна из самых сильных черт нас, немцев. Вы со мной согласны?» Первичный контакт был установлен. «Безусловно. Это я и хочу внушить моему сыну, между прочим, Георгу Шпрингеру-младшему». «О!» — только и смог одобрительно произнести гость. «Георг Шпрингер, я человек новый. Могу ли я обратиться к вам за советом или консультацией в дальнейшем?» «Поучать, давать советы — это слабость, которой подвержены многие честолюбцы». «Конечно, если за это не надо нести ответственность и не надо давать в долг. Крошечная прихожая, две небольшие меблированные комнатки, туалет, душевая. Жить можно», – убедил себя Север и решил пока отдохнуть с дороги. Однако не выдержал и уже к вечеру отправился знакомиться с городом. Франкфурт всегда соперничал с Берлином. Его называли законным преемником столицы. После ее разделения многие считали, что столица будет перенесена во Франкфурт. Однако, учитывая, что центр города очень сильно пострадал от английских бомбардировок, столицу решили перенести в заштатный бон. Власти города оперативно организовали вывоз остатков разрушенных зданий. За городской чертой очень быстро вырос старикон из битого щебня, напоминающий пирамиды в Египте. Здания решили восстанавливать, но уже не в таком роскошном стиле, а значительно экономнее. Те места, где еще не приступили к работе, аккуратно закрыли щитами или оперативно разбили зеленые газончики поэтому и не создавалось гнетущее впечатление. Так как регион входил в зону английской оккупации, власти старались не акцентировать внимание на том, что на совести британцев более пяти погибших горожан. В архитектуре города удачно сочетались прилепленные почти вплотную готические двух-трехэтажные домики и широкие мощенные брусчаткой дороги. В центре было много света от реклам магазинов, кафе, парикмахерских и прочих важных для сытой жизни заведений. Север не утерпел и зашел в один небольшой, но очень уютный ресторанчик. Оттуда исходил такой дурманящий запах жареного мяса с приправами, что молодой человек просто не выдержал. Прав был Карл Иванович, когда обратил его внимание на то, что немцы не умеют говорить тихо. С десяток посетителей производили шум целого стадиона. Это было то, что нужно сейчас Северу. Он внимательно вслушивался в разговоры, не для того, чтобы узнать какие-то сведения, а чтобы побыстрее адаптироваться к языку, понять, что сейчас волнует франкфуртцев. Ему даже удалось поспорить с мужчиной за соседним столиком о достоинствах местной футбольной команды. Он ее в глаза не видел и даже не слышал. Главное – раззадорить собеседника и почаще прикладываться к кружке с пивом. Робость и неуверенность от встречи с новой жизнью постепенно ушли. Переход из Матвея Саблина в Вильгельма Мюллера проходил безболезненно. Встречу с гномом он запланировал провести чуть позже по тактическим соображениям. Он посчитал, что негоже подчиненному вводить в курс дела руководителя, по вопросам, в которых он и сам может разобраться. Поэтому с утра после плотного завтрака Север отправился на фирму «Модерный текстилен ГМБХ». Первый этаж фирмы был отведен под собственный магазин, на втором располагалась контора. Рядом базировался большой склад «Ангар» с продукцией. Молодая, но не очень приветливая девушка на автомате протараторила условия сотрудничества. Видимо, данные спичь ей приходилось повторять постоянно, и это ее тяготило. Схема предстояла простая. Заключается договор, новоиспечённый сотрудник вносит залог, получает товар и реализует его где захочет, по какой угодно цене. Сдаёт выручку, получает новую партию товара. Линейка товара «Домашний текстиль». Постельные принадлежности, полотенца, пижамы, состав ткани для бюджетных продаж, хлопок, лён, вискоза, для премиум-класса шелк и новомодный нейлон. Ассортимент выбирает самками вояжер в зависимости от вкусов своих клиентов. Товар производства европейских фирм – Голландия, Франция, Бельгия. Много было представлено стоковых позиций. Сегодня льняные покрывало в сине-белую клетку, через неделю вместо них могли быть красные маки на желтом фоне. Всё реализовывалось с колёс. Если планировать было нельзя, то можно было играть ценой. Уточнив, какие нужны документы, какого формата фото для удостоверения представителя фирмы Modern и «Текстильян» ГМБХ и получив набор рекламных материалов, камевоежер Мюллер отправился дальше. Адвокатская контора Шмидта располагалась в центральном районе Франкфурта в Старом Городе. В север осмотрелся, прошелся по ближайшим улицам, наметил точки наблюдения. Можно было припарковаться на машине и наблюдать из нее. Удобным пунктом также был букинистический магазин. Копаться в развалах книг можно было бесконечно долго, а широкие витринные окна позволяли наблюдать за входом на объект. Подходило и летнее кафе. Попивать кофе под зонтиком, пролистывая свежие номера шпигель или штарн, мог себе позволить любой беспечный повеса. Время близилось к вечеру, и молодой человек вспомнил, что с утра ничего не ел. Аппетит он почувствовал, когда проходил мимо небольшого ресторанчика на немецкий лад Гаштет. Окорока, колбасы, овощи горкой, большие пивные кружки, сгрудившиеся в кружок. Витрина была великолепна. Внутри заведение оказалось не менее прекрасным, чем снаружи. Уютное, рассчитанное на небольшое количество народа, с копиями непревзойденных фламандских натюрмортов на стенах. В помещении поддерживалась идеальная чистота. Столы были распределены вдоль длинного дивана. В зале порядка семи столиков. Быстро подошла прелестная официантка с меню. Свиная рулька с квашеной капустой, фирменное блюдозаведение было бесподобно. Только вот хлеба не хватало. Ну что же, придется привыкать к немецкой действительности. Север расправился с обедом, получил счет, приготовил деньги и, потягивая остатки пива, стал приглядываться через витрину к юридическому офису. Ровно в 18.00 в дверях офиса появился человек, очень похожий на Мартина Крюгера. Среднего роста, слегка прихрамывает. Явная склонность к лишнему весу, но не толстяк. Цвет волос под шляпой разглядеть было сложно. Матвей вышел из ресторанчика и последовал за объектом. Через два квартала Дуб сел в рейсовый автобус. Север еще не успел изучить маршруты движения в этом районе, поэтому тормознув такси назвал домашний адрес Дуба. На месте он успел осмотреться и занять удобную для наблюдения позицию. Минут через 15 появилась фигура, предположительно Крюгера. Ни на кого не глядя, он прошел к дому и открыл своим ключом парадную дверь. На косяке массивной двери были расположены звонки и фамилии проживающих. В квартире под номером одиннадцать значилось «М. Крюгер». Идентификация состоялась. Хорошее начало следовало закрепить. Вернувшись вечером к себе в Нордент, Север вежливо поприветствовал хозяина. Положительное мнение о себе как о серьезном человеке, а не прожигателе жизни, надо закреплять. Поэтому он снова обратился к владельцу доходного дома с серьезным вопросом: Гершпрингер, не откажите в совете. Я получил несколько предложений по работе, но везде требуется наличие автомобиля. Новый я пока потянуть не смогу, а хорошее крепкое авто с пробегом подойдет вполне. «Можно, конечно, поискать в газетах по объявлениям, но я боюсь нарваться на каких-нибудь жуликов. Может, вы знаете хорошую автомастерскую поблизости? Насколько мне известно, клиенты часто обращаются к своим механикам, если планируют продать машину». Шпрингер был польщен уважительным тоном нового жильца. «Вы знаете, Гермиллер, Я могу посоветовать вам адрес одного гаража. Солидная фирма. Хозяин занимался ремонтом машин еще до войны. Служил тоже по этой части». Вернулся и продолжил свое дело. «Крупная мастерская?» «Бокс на пять или шесть машин одновременно. Он подобрал хороших специалистов. Я сам к нему обращаюсь со своим Мерседесом. Он у меня хоть и старенький, но вполне крепкий. Попробуйте обратиться к ним. У них хорошая репутация». «Большое спасибо, Гершпрингер. Могу я сослаться на вас?» Но, заметив сомнения на лице хозяина доходного дома, Тот не хотел брать на себя никаких, даже незначительных обязательств. Матвей быстро скорректировал свою просьбу. «Я имел в виду сказать, что проживаю в вашем доме». «Это да, пожалуйста», — облегченно кивнул головой старый Гер. Весь следующий день, с утра отследив маршрут дуба, Север слонялся вокруг адвокатского бюро, перемещаясь от кафе до букинистического магазина. Затем гаштет, газетный киоск, телефонная будка, снова кафе и так далее». Ровно в 18.00 в дверях появился Крюгер и опять неспешно отправился по традиционному маршруту домой. Матвей как мог убеждал себя, что такая рутина и есть необходимый и неизбежный элемент работы контрразведчика. И совсем не факт, что дуб имеет отношение к Одессе. Вечером Север зашел в автомастерскую, познакомился с хозяином. Выкурили с ним по сигарете, гость объяснил, что хотел бы купить. Мастер, соблазнившись на щедрые комиссионные, обещал навести справки. Следующий день копировал предыдущий. Крюгер никуда не отлучался. Пора было знакомиться с гномом. В это время посетителей в музее практически не было. В палеонтологическом зале вообще находилась только одна девушка. Чуть ниже среднего роста, легкое ситцевое платье, русые волосы до плеч, конопушки на носу, в руках сумочка и книга в красной обложке. Никого другого поблизости с такими же приметами, как у Берты Шиммельфенек, не было». Матвей стоял рядом с огромными маслами мамонта, опираясь на неуместный в эту солнечную погоду зонт, и, прищурившись в упор, рассматривал девушку. Это было чистое воды хулиганство, так демонстративно пялиться на человека и ничего не говорить, хотя и так все было понятно. Девушка сначала смущалась под таким нахальным взглядом, потом разозлилась. Она решительно направилась к дверям и, никому не обращаясь, сказала, «Я ухожу». «Как?» Картинно взмахнув руками, заявил молодой человек. «А кто тогда подскажет мне, где находится библиотека братьев Гримм?» Девушка рассмеялась. «К Якобу налево, к Вильгельму направо. Здравствуйте!» «Здравствуй, Берта. Рад знакомству. Пойдем погуляем, поговорим». Вечером в назначенное время в эфир ушла короткая радиограмма. «Центру 32. Добрался благополучно. Начали работу по дубу. Север». Чтобы обеспечить непрерывное наблюдение за Крюгером, они договорились о графике. На следующий день Север показал Берти объект и отправился в мастерскую узнать, есть ли для него новости. Хозяин назвал ему два адреса. Матвей потратил полдня, и всё без толку. В одном месте машина требовала ремонта, в другом была слишком задрана цена. Приняв у гнома эстафету по наблюдению, он, сидя с ней в кафе, обсудил ситуацию. При постоянном фланировании на ограниченном пространстве длительное время велик риск самому привлечь внимание бдительных граждан, а потом и полиции. Было бы больше людей, такая проблема не стояла бы. Значит, надо менять тактику. Матвей, как обычно, не успел пообедать, а чашка кофе с микроскопическим пирожным могла удовлетворить разве что Берту, но никак не здорового парня. Оказалось, что голод хорошо активизирует работу мозга. «Слушай, подруга, может, нам стоит перейти от наблюдения с колес к оборудованию стационарного пункта?» «Поясни, пожалуйста», — попросила девушка. «Смотри, напротив адвокатского бюро три дома, из которых можно вести наблюдение. Можно попробовать снять на короткий срок квартиру и устроить там пункт слежения». «Это понятно, но если дуб куда-то отправится, мы за ним можем не успеть». «Значит, это должен быть первый, максимум второй этаж. Он ходит медленно, мы успеем догнать его». «Кто пойдет узнавать?» У Матвея Гуделя от усталости ноги, поэтому особого желания он не испытывал. «Мне кажется, молодой девушке быстрее пойдут навстречу». Берта, конечно, разгадала его игру, но согласилась. Север остался наблюдать, а девушка ушла узнавать. Минут через сорок она вернулась и доложила, что в доме напротив сдается подходящая квартира, как раз на втором этаже. Она договорилась с консьержкой – Та переговорит с хозяйкой, и уже завтра можно будет занять помещение. Матвей отпустил спутницу и с удовольствием переместился в гаштет. До окончания рабочего дня дуба оставался почти час. Вполне достаточно, чтобы разобраться с жареными сосисками и отварной картошкой. Конечно же, с пивом.